Глава одиннадцатая. Кристина. Я стояла рядом с ректором, слушала, что он мне говорит, но ничего не понимала. Мне было страшно и неприятно. Я не хотела возвращаться в замок к Эрвину на дурацкий отбор. Вчера, когда мы перенеслись в его замок, он меня бесцеремонно передал в руки горничному и просто ушел. Меня отвели в небольшую комнату, где я сидела одна, пока ко мне не зашла молодая девушка с ярко-рыжими волосами и вздернутым носиком — Она представилась Ильей Мри и сообщила, что будет моей личной помощницей. И на правах этой самой помощницы сообщила про общий ужин, где будут всех представлять. Долго не могла понять, почему милая с виду девушка смотрит на меня так жалостливо, пока не вошла в гостиную. Почувствовала себя замухрышкой на балу у короля. Все девушки были в красивых нарядах, с прическами и украшениями. Сразу стало понятно. Они готовились. Они эту встречу ждали и знали о ней. Одна я была, как бедная родственница в обычном домашнем платье и с распущенными волосами. Мне очень не хватало поддержки Дианы. Да даже Эрвина видно не было. Вокруг одни недоброжелатели, которые следят за каждым твоим шагом и ждут, когда ты оступишься. Но я им такую возможность не дам. Пусть получится в наших земных школах для начала». Там буллинг считается нормой, так что тот, кто его переживает, обрастает бронёй. А уж какие-то косые взгляды задеть просто не могут. И кому я это рассказываю? Каждая девушка хочет блистать, хочет быть ничуть не хуже других, особенно в тех условиях, в которых оказалась я. Поэтому очень благодарна ректору за поддержку, за то, что отчитал Эрвина как положено, за то, что заступился за меня. И благодарю вдвойне за то, что сегодня я чувствую себя королевой, не меньше. Никто не смог ничего мне сказать или косо посмотреть. Вот завистливо взглянуть — да, пусть завидуют. Пока я намерена побеждать, но не ради Эрвина, нет. Хочу щелкнуть по носу зазнавшихся девиц, дойду до определенного уровня и потом просто сольюсь. Пусть Кел сам разбирается с тем, кто выиграет отбор. Я победительницей становиться не намерена. Однако ему об этом знать не обязательно. Я еще раз дотронулась до небольшой цепочки с красивым камнем, которая висела у меня на шее. Подарок Варса. Он сказал не снимать его ни в коем случае. Чувствуется мне, что это защитная магия, вероятно, непростая. А может, как у нас GPS, но в любом случае это то, что мне поможет. Так что сама снимать не буду и другим не дам. Снять цепочку смогут только с моего хладного трупа фу фу фу Надеюсь, до этого не дойдет. В большом больном зале мыло многолюдно и шумно. Кажется, тут собрался весь город, не меньше. Столько людей я даже на наши праздники не видела. Или же они как-то рационально распределялись по территории, а тут просто влезли в один зал, минуя все остальные. Однако все затихли, когда мы с Дианой вошли в помещение под руку с ректором. Громким голосом откуда-то раздалось объявление. «Фредерик Варс с племянницами». Идлий, Кристиной и Иллий, Дианой. Да уж, я думала, нам придется вызывать стоматолога, или как тут у них этот врач называется, чтобы собирать чужие челюсти с пола. Такого шока местный богем не испытывал давно. Но меня это радовало. Я лучезарно улыбнулась, чувствуя себя так, как когда-то в детстве мечтала. Думаю, каждая маленькая девочка хотела почувствовать себя принцессой на красной дорожке. Ух, оказывается, все может сбыться. Посмотрим на местных красавиц. Порадую себя разговорами. Это будет забавно. Потом можно ночами хохотать с Дианой над всей этой ситуацией. Уверена, подруга тоже подкопит массу интересных моментов. Небольшой прием ага, небольшой, с, как минимум, тысячу приглашенных, плавно тек. Диана с ректором все время были рядом, а их уверенность переходила и мне. Но потом все изменилось. Появилась королевская семья. От волнения мне стало плохо. Сразу же захотелось выйти на свежий воздух, но нельзя. Хорошо, хоть Фредерик Варс почувствовал мое состояние и, похлопав по руке, произнес какие-то слова. Сразу стало легче. «Что это было?» — Сипла спросила. «У королевской династии правящего дракона сильная аура. Она давит на остальных, особенно если для тебя это непривычно». Обыденным тоном поделился со мной ректор. «Ох, заберите меня обратно». Я уже и в Академию готова вернуться и перемыть ее всю, но только не проходить этот отбор. Может, сразу слиться? Но нет. Такого удовольствия я этим змеям не доставлю. Сольюсь в финале, как и собиралась. Интересно, а какие здесь конкурсы на отборах? Эрвин совсем не дал мне времени почитать местные книги и подготовиться. Это плохо, потому что остальные явно с молоком матери готовятся к подобным мероприятиям. Интересно, как все проходит?» «Наедине или со всеми приглашёнными?» Не успела подумать, как король, который, кстати, был очень красивый, Эрвин явно пошел в него. «Боже, о чем я думаю?» Король объявил о том, что начинается отбор, который будет длиться семь дней и закончится в день их великого праздника. Каждый день семи конкурсанткам будет выдаваться задание. До этого их никто знать не будет, так как «Оракул» будет создавать задание прямо перед раздачей — «Фух, ну хоть это радует, преимущества ни у кого нет. Хотя чему я радуюсь, как будто нужен мне этот кел». Когда формальности были соблюдены, бал продолжился. Вскоре подошла Мри и сказала, что меня ждут. Диана, ободряюще пожала мою руку. Варс кивнул и хитро подмигнул. Я пошла за Мри, отмечая, что с разных концов зала в ту же сторону идут еще несколько девушек. Через некоторое время мы собрались в пустом зале. На пьедестале сидел король. Рядом с ним была его жена, очень красивая женщина, с яркими ультрамариновыми глазами. Мы встали полукругом перед ними на расстоянии, а посередине стоял небольшой стол, на котором было что-то наподобие огромной чаши или таза, наполненного чем-то непонятным, потому что сверху стоял туман. Рядом с этим столом стоял старец, видимо, он и был оракулом. «Как я поняла, сейчас будут выдавать первое задание на завтра», Я посмотрела по сторонам, отмечая, что все девушки были, как на подбор, красивые, элегантные и явно непростые люди в этой стране. Эрвина видно не было. Интересно, он вообще собирается принимать участие в этом фарсе, или его и так все устраивает? Не успела об этом подумать, как он вышел из потаенной двери и сел рядом с родителями. Ну что, все в сборе, можно и начинать. Для начала нам еще раз рассказали о правилах и только потом перешли к выбору первого задания. Старец завёл зоновую песню, которая напоминала горловое пение шаманов. Одно время мне оно так нравилось, что я постоянно крутила их в наушниках и даже немного научилась петь сама. Если будет песенный конкурс, продемонстрирую. Вскоре из тумана начали появляться различные картинки, которые хаотично двигались и исчезали. Я бы сказала, что если смотреть на аналогию с нашим миром, это было что-то наподобие слайдов. И вот один остановился. На картинке была изображена девушка, которая что-то говорит. Что, неужели песня? Увы. Оказалось, что каждая девушка должна будет рассказать одну легенду, при этом увлекательно и интересно. У кого рассказ будет хуже всех, та и вылетит. У кого лучше всех, получает мешочек, который, если она дойдет до финала, сможет ей помочь. Ничего не понятно, но жутко интересно. Мы вернулись в зал, где меня ждали Диана и Варс. «Ну, что там?» — взволнованно уточнила подруга. «Завтра каждая должна рассказать одну легенду, так, чтобы интересно было всем». «Отлично, с этим ты справишься. Сколько ты книг прочитала? Это прямо для тебя задание». Воодушевилась подруга. «Это и сложно. Какую выбрать-то?» Вздохнула. «Правильная идея придет в голову», — улыбнулся Варс. «А если и не придет, то невелика беда, не очень мне нужен этот отбор». Фыркнула. «У нас с Дианой планов куча». С этими словами подруга закивала. Вот у кого планов было море. На жизнь вперед минимум. Не удивлюсь, что и бизнес-план скоро появится на стене ее комнаты. Одним словом, куда бы нас судьба ни занесла, пропадать просто будет некогда. К сожалению, долго пробыть с теми, с кем мне комфортно, безопасно и легко не получилось. Девушек стали уводить в специально подготовленные для них комнаты. Пришлось уходить и мне. Пока шла, несколько раз обернулась на Диану, которая излучала уверенность, что все будет хорошо. Даже воздушный поцелуй мне отправила. Когда же осталась одна в своей комнате, то задумалась, какую легенду рассказать. Хотелось сделать повествование красивое и захватывающее. Синдром отличницы не разрешал расслабляться. Я долго думала над выбором, но ведь главное, как ее обыграть. Просто рассказывать скучно. Жаль, что я не обладаю магией иллюзий. Тогда бы могла бы создать историю и показать ее в картинках. Разыграть сцену тоже не получится. Слишком мало времени. Зато можно вспомнить детство и устроить театр теней. Тем более легенда у меня несложная для показа. Интересно, согласятся устроить в зале полную темноту? Согласятся. Куда денутся? Я всегда обожала кавказские легенды. Они были интересные и красивые, поэтому завтра я решила рассказать одно из них. Легенда о Сулахат. Зулихат. Было это давным-давно. Здесь, в Солнечной долине, жили люди, которые не знали, что такое обида, но знали, что такое любовь. Это были веселые, радушные, трудолюбивые люди. Славились они красотой и самым прекрасным считали молодого Джигита Алибека и девушку с нежным именем Сулахат. «Ах, как они любили друг друга!» Когда Сулахат распускала свои роскошные золотые волосы, Алибек любовался ими, и у него утраивались силы. А когда он садился на лихого коня, Сулахат поддерживала стремя, потом собирала на альпийских лугах цветы, чтобы к возвращению возлюбленного сплести ему венок. Они объявили о своей свадьбе, но, увы, ей не суждено было состояться. Оказывается, о прекрасной Сулахат и счастливых жителях Солнечной долины прослышал жестокий правитель далекой заморской страны и направил сюда своих воинов и злые холодные ветры, чтобы уничтожить долину, поработить жителей, захватить прекрасную Сулахат. Великое горе пришло в горы. От ледяных порывов ветра умирали старики и дети. По ночам вдали уже виднелись отблески костров, приближающихся врагов. И тогда жители долины решили послать гонца за помощью на северо-восток, туда, где жили их добрые друзья. За ними послали Алибека. А враги все ближе и ближе. Им оставался один-единственный переход, чтобы добраться до сюда и подвергнуть всю мечу и пожару. Казалось уже, никто не может спасти горцев. И тогда прекрасная Сулахат обратилась за советом к старому Зубру, который жил в Солнечной долине и пользовался уважением всех жителей. «О, мудрый Зубр, подскажи, как спасти мой народ от нашествия варваров». И Зубр ответил. «Это великая тайна, Сулахат. Ты можешь все узнать только ценой двух жизней». «Но у меня только одна жизнь». В отчаянии воскликнула прекрасная Сулахат. «У меня тоже одна». Вздохнул Зубр. «Как только я открою тебе тайну, сразу же превращусь в камень». «А я?» «У тебя есть еще выбор». «Говори», — потребовала девушка. «Ну что ж, слушай». — согласился Зубр. — Чтобы преградить путь черной смерти, ты должна лечь по ущелья и сказать «Прощайте, люди! Учти, что это будут твои последние слова». И Зубр, последний Зубр Солнечной долины, тут же окаменел. Он превратился в громадную гору, которая так и называется «Дамбай-Ульген», что означает мертвый Зубр». А прекрасная Сулахат поднялась в верховье долины и легла по ущелья единственного входа в долину и превратилась в камень. Высокий хребет, напоминающий спящую красавицу, называют с тех пор Сулахат или Спящая красавица. В эту долину теперь никогда не проникают холодные ветры, недоступен этот хребет и для врагов. А молодой Алибек привел на помощь из далеких восточных степей голубоглазых богатырей, но чуть-чуть опоздал. Увидев окаменевшую Сулахат, ее возлюбленный впал в такое горе, Что сам превратился в камень. Взгляните на гордую, печальную вершину подле сулахат, всегда покрытую снегом. Это и есть Алибек. Кавказская легенда. Легенда есть. Теперь осталось отрепетировать, как ее обыграть. И мне нужна музыка. Интересно, есть у них что-то наподобие нашей земной музыки? Мне нужна мри. Я позвонила в колокольчик, который она мне оставила, и через несколько минут девушка зашла в комнату. Она поклонилась и выжидающе посмотрела на меня, а я стала объяснять, что мне нужно. Вскоре мне принесли маленький круглый шар размером с теннисный мяч. Мри помогла его настроить, полностью включившись в процесс приготовления номера. Что могу сказать? Музыка, конечно, отличалась от той, к которой я привыкла, но, как говорится, на безребье и рак рыба — Я нашла что-то похожее на инструменталку, которая отлично подошла под настроение истории. А потом Мри мне подсказала, как сделать тени более реалистичными. ей магии на это хватало, поэтому девушка обещала мне помочь. Мы несколько раз отрепетировали выступление, а я перестала волноваться. Возможно, у нас будет и не лучшее выступление, но и не худшее. Теперь главное, чтобы волнение не взяло вверх, и я не забыла все, а то это возможно». Вот никогда не любила публичных выступлений. А теперь спать пора. Утро вечера мудренее. И завтрашний день покажет, продолжаю я игру или нет. И даже не знаю, чего я жду больше.